тщеславие. Вот дарованная природой черта, которая роднит весь мир. Охотник-индеец гордится поясом, увешанным скальпами, а европейский генерал пыжится от спеси, выставляя на показ свои звезды и медали. Китаец любовно отращивает косичку, а светская кокетка ценой невыносимых мучений затягивает талию в рюмочку. Маленькая заморашка Полли Стигенс с важностью прохаживается по Севен-Дайлсу с рваным зонтиком над головой, а княгиня скользит по гостиной, волоча за собой шлейф в четыре ярда. Полли Стигинс — нарицательное имя для девушки из лондонских низов. Какой-нибудь Арри из Истенда радуется, когда своими грубыми прибаутками заставляет приятелей надрывать животики от смеха